Глава третья. Зазеркальные насекомые. Конечно, первым делом необходимо обозреть страну, по которой собираешься путешествовать. Как там пишут в книжке по географии, вспоминала Алиса, стоя на цыпочках, чтобы видеть как можно дальше. Величайшие реки. Нету. Высочайшие горы. Я на единственный и вряд ли она как-нибудь называется, — крупнейшие города. Ой, а что это там такое? Кто это там собирает мед? Это не пчелы. Пчел за милю никак не увидишь. Некоторое время она молча наблюдала за существом, которое копошило среди цветов и совала в них хоботок. Совсем как настоящая пчела, — подумала Алиса. Никакая это была не пчела, это был летучий слон. От такого открытия Алису в первый миг даже дух захватило, но потом ей пришла в голову новая мысль. А какие же тогда должны быть цветы? Как дома? На стеблях, только без крыш? А сколько же там должно быть меду? Я пойду туда. Ой, нет, только не сейчас. Совсем было собравшись сбежать с холма, Алиса остановилась, ощутив неожиданную робость и пытаясь найти ей оправдание. Туда никак нельзя спускаться без длиннющей ветки, иначе их не отогнать. Вот будет смеху, когда меня спросят, как мне здесь понравилось, а я скажу, что ж там неплохо. Тут Алиса слегка кивнула, это была ее излюбленная привычка только очень жарко, и пыль, и надоедают летучие слоны. — Я думаю так, — сказала она, помолчав. — К слонам, наверное, можно зайти попозже. Мне гораздо больше хочется попасть в третью клетку. Вот туда я и пойду. Оправдываясь на бегу, Алиса спустилась с холма и перепрыгнула через ручеек, первые из шести. — Ваши билеты. — сказал контролер, сунув голову в окно. Все тут же предъявили билеты. Они были огромные, величиной из пассажиров, и загромоздили все купе. «Девочка, а твой билет?» — спросил контролер и сердито посмотрел на Алису. И великое множество голосов разом проговорило. «Совсем как хоровое пение», — подумала Алиса. «Не задерживай его, девочка!» «Ведь его время стоит тысячу фунтов за миг!» «Боюсь, что у меня нет билета!» — перепугалась Алиса. «Там, откуда я, не было кассы!» А голоса подхватили. «Там не было места для кассы. Там земля стоит тысячу фунтов за пять!» «Не оправдывайся!» — сказал контролер. «Тебе следовало купить билет у машиниста!» На этот раз хор объявил. «Машинист — это тот, кто ведет паровоз!» Один только дым стоит тысячу фунтов за клок. Алиса подумала, бесполезный разговор. Вслух она ничего не сказала, поэтому никто не откликнулся. Но, к ее величайшему удивлению, все голоса хором подумали. Надеюсь, вы-то поймете, что значит думать хором. Я, признаюсь, не понимаю. Лучше вовсе молчать. Разговор стоит тысячу фунтов за звук. Эти тысячи фунтов мне нынче наверняка приснятся. — подумала Алиса. А контролер все это время смотрел на нее сначала через телескоп, потом через микроскоп, а потом через театральный бинокль. Наконец он сказал. — Не туда ты едешь. Со стуком закрыл окно и ушел. — Таким маленьким детям, — сказал почтенный господин, сидевший напротив Алисы. Он был одет в костюм из белой бумаги. Таким маленьким детям, пусть они даже не знают, как их зовут, надо бы знать, куда им ехать. Козел, который сидел рядом с ним, закрыл глаза и громко сказал, «Пусть они даже не знают ни единой буквочки в букваре, но где касса, им следует знать». За козлом сидел жучок. Купе полно было очень странных пассажиров, и, словно так и полагалось всем говорить по очереди, он добавил «Обратно ее придется отправить багажом». Алиса не смогла разглядеть, кто сидел за жучком, но его голос прозвучал хрипло и протяжно. «Лишь один им...» — протянул он, не закончил и умолк. «Как ржание», — подумала Алиса. И тут Танюсенькая голосишка возле самого ее уха сказал, а ты поразительно могла бы сострить. Лишь один им лошадиным, а? Тем временем новый голос мягко произнес в отдалении. На ней нужно написать О, двести рожно, не бросать. И дальше все говорили, говорили по очереди, сколько тут в купе народу, подумала Алиса отправить ее по почте, послать ее телеграфом, пусть она сама теперь тащит поезд всю дорогу и так далее. Но почтенный господин в костюме из белой бумаги наклонился вперед и прошептал Алисе на ухо. — Не обращайте внимания на все эти разговоры, милые дитя, просто на каждой остановке покупайте обратный билет, и все. — И не подумаю, — рассердилась Алиса. — Я вовсе не из этого поезда. Я только что была в лесу и снова хочу в лес. — И тут ты могла бы поразительно сострить, — сказал Танюсенькая голосишка возле ее уха. — Как в лес, так и вылез, а? — Если вы считаете, что кто-то здесь должен острить, займитесь этим сами, — сказала Алиса, тщетно пытаясь высмотреть, откуда исходит этот голос. — И, пожалуйста, не приставайте ко мне. Танюсенькая голосишка глубоко вздохнул, очевидно, он очень огорчился. Алиса хотела было посочувствовать и утешить его, если бы только он вздыхал, как все, — подумала она. Но это был такой изумительно малюсенький вздох, что его бы и не услышать, не поботи он весь к Алисе в самое ухо, и не зачешись от этого в ухе так, что Алисины мысли оказались очень далеки от горести невидимого собеседника. Ты мне друг, — продолжал тонюсенькая голосишка, — мой старый дорогой друг. Ты же не тронешь меня, хоть я и насекомая. — А ты какое насекомое? — несколько обеспокоилась Алиса. Она-то хотела узнать, кусачья или нет, но подумала, что не совсем вежливо было бы об этом спрашивать. — Стало бы тебе? — начал тонюсенькая голосишка, но его заглушил пронзительный свисток паровоза, Все испуганно подпрыгнули, и Алиса тоже. Лошадь, которая сидела, высунув голову в окно, не спеша втянула ее в вагон и сказала, «Это мы просто ручей перепрыгиваем». Все сразу успокоились, только Алиса заволновалась, как это поезд вообще может прыгать. «Но он доставит нас в четвертую клетку, и то хорошо», — подумала она. И тут же почувствовала, что вагон поднимается в воздух. С перепугу Алиса схватила за первое, что попалось под руку, а это оказалась козлиная борода. Но борода от ее прикосновения словно растаяла, и Алиса увидела, что сидит под деревом, а комар, он-то и был ее собеседником, покачивается на веточке у нее над головой и обмахивает ее крылышками. Это был очень большой комар, комарище величиной с цыпленка, подумала Алиса. Но это ее ничуть не испугало, ведь они уже были старыми знакомыми. — Тебе не все насекомые нравятся? — закончил вопрос комарище, словно ничего не случилось. — Говорящие мне нравятся, — сказала Алиса, — там, откуда я ни одно никогда не говорила. — Тогда какие же насекомые развлекали тебя там, откуда ты? — поинтересовался комарище. — Никакие, — ответила Алиса и пояснила. — Я их даже побаивалась, особенно крупных. Но как их зовут, я знаю. — И, конечно, они прилетают на зов, — небрежно заметил комарище. — Никогда они этого не делают. — Что за польза тогда их знать, — удивился комарище, — если они не летят на зов? «Им-то никакой», — сказала Алиса, — «но это, наверное, полезно тем, кто дает им названия. Иначе зачем бы их вообще давали?» «Не могу сказать», — ответил комарища. «Там, подальше в безымянном лесу, имена и названия не дают, а отбирают. Однако не теряй времени. Продолжим насчет твоих насекомых. Какие же у них названия?» «Ну, жук-рогач» и Алиса стала загибать пальцы. «Отлично!» — прервал комарище. «Посмотри на ветку над собой. Видишь, там сидит жук-пирогач. Он сделан из бисквитного теста, а вместо головы у него изюминка. Ее обмакнули в ром и подожгли». «А чем он питается?» — с большим любопытством спросила Алиса. «Крошками от торта», — ответил комарище. Он и живет в коробках из-под пирожных. Продолжай. Алиса как следует осмотрела насекомое с пылающей головой и подумала. Неужели все насекомые летят на огонь, чтобы стать похожими на жука-пирогача? Затем она продолжила. Еще бабочка. Отлично, сказал комарище. Обрати внимание вон на то насекомое возле кустов. Это... — Хлебабочка. Голова у нее из куска сахара, крылышки из ломтиков хлеба с маслом, а туловище — из хлебной корочки. — А это хлебабочка, где она живет? — Возле чая с молоком. — А если хлебабочка не найдет чая? — Значит, засохнет. — Но это должно случаться очень часто, — задумчиво сказала Алиса. «Сплошь и рядом», — ответил комарище. Минута две Алиса молча размышляла, а потом закончила. «И всякие букашки». «У своих ног», — сказал комарище, — Алиса невольно подобрала их под себя. «Ты видишь бамбукашку?» «У нее очень длинные ноги, и сделана они из бамбука». «А чем она питается?» — повторила вопрос Алиса. «Кисточками от камыша», — ответил комарище. Алиса с интересом осмотрела бамбукашку. Ноги у нее действительно были длинные и предлинные, очень коленчатые. Комарищи, тем временем, забавы ради, звеня крыльями, кружился у нее над головой. Наконец он сел и сказал. — Полагаю, ты вряд ли захочешь остаться без имени. — Конечно, не захочу, — насторожилась Алиса. — А я бы еще подумал как ни в чем не бывало», — продолжал Комарище. «Представь себе, что ты от него сумела избавиться и вернулась домой. Как бы тебе удобно было. Скажем, гувернантка захотела бы позвать тебя на урок, и не смогла бы. Раз тебя никак не зовут, значит, не зовут, и все. А ты пропускаешь урок». «Наверняка ничего из этого не выйдет», — сказала Алиса. «Из-за этого гувернантка урок не отменит». А если не сможет вспомнить, как меня зовут, она обратится ко мне на вы, как прислуга. Пусть она обращается на вы, а ты не обращай на это внимание. И ни один урок. Вот был бы фокус. Ты бы всех поразила. Почему тебе так хочется, чтобы я сделала это? Спросила Алиса. Ведь это очень плохой фокус. Комарище глубоко вздохнул. И по его щекам прокатились две большущие слезы. Что толку стремиться всех поражать, сказала Алиса. Если тебе же самому от этого может не поздоровиться. Комарище печально вздохнул еще раз и, наверное, этим вздохом сам себя сдул, потому что когда Алиса подняла взгляд, на веточке никогошеньки не было. Тогда Алиса, озябшая от долгого сидения, встала и пошла. Скоро она вышла на поляну. За поляной лес был гораздо темней, и Алисе даже чуточку стало страшно туда идти. Но, подумав, она пришла к заключению, что все равно ни за что не пойдет назад, а другого пути в восьмую клетку не было. «Должно быть, это тот самый безымянный лес, где отбирают имена и названия», задумчиво сказала она сама себе. «Интересно, вот я пойду через него?» «А куда на это время денется мое имя? И отдадут ли его при выходе? Вдруг отдадут не мое, а какое-нибудь другое, да еще и некрасивое. А я захочу свое. Вот будет смеху, когда придется искать, кому же его отдали. Будут давать объявления, как о пропавшей собаке, отзывается на кличку «Рекс». «На шее металлической ошейник. Воображаю! Надо будет каждого встречного окликать. Алиса! Пока кто-нибудь не откликнется. Только если он хитр, он не откликнется. И все!» Придавая столь глубокомысленным рассуждениям, Алиса подошла к лесу. Он казался тенистым и прохладным. «Ну что ж, во всяком случае, приятно», — сказала она, входя под сень деревьев после такой жарищи попасть э, во что же? Но припомнить нужного слова Алиса не могла и была этим весьма обескуражена. Я хотела сказать под такое... такое... Ну, это самое. И Алиса прикоснулась рукой к дереву. Как же оно? Можно подумать, что у него нет названия. Да так оно и есть. С минуту она молча соображала, а затем продолжила. «Значит, это все-таки произошло. А кто же теперь я? Я сейчас вспомню. Я должна вспомнить. Но решимость ей не помогла, сколько она не ломала голову. эль С. Там было эль С. Вот все, что она могла сказать. И тут же увидела «Лань». Лань стояла и смотрела на Алису большими кроткими глазами, и, казалось, вовсе ее не боялась. — Иди ко мне, — сказала Алиса, протянула руку и попыталась ее погладить. Но Лань немножко попятилась, снова остановилась и посмотрела на Алису. — Как вас зовут? — спросила Лань. Какой у нее был чудесный голос. — Хотела бы я знать, — подумала бедная Алиса и опечаленно ответила, — Теперь никак. — Подумайте еще как следует, — сказала Лань. — Так ведь не бывает. Алиса подумала как следует, но ничего не вышло. — Пожалуйста, скажите мне, а как зовут вас? — робко попросила она. — Вдруг это мне чуточку поможет. — Я скажу, — ответил Лань если вы пройдете со мной немного. Здесь я вспомнить не могу. Они вместе пошли через лес. Алиса обнимала Лань за нежную шейку. Ну вот они добрались до новой поляны, и Лань вдруг подпрыгнула и вырвалась. — Я Лань! — крикнула она радостно. — А вы? Вы человеческое дитя! В ее прекрасных карий глазах мелькнула тревога, и она стрелой метнулась прочь. Алиса посмотрела ей вслед, чуть не плача от досады, что потеряла такого милого спутника. «Но зато я снова помню, как меня зовут», — сказала она, — «и то хорошо. Алиса! Алиса, я больше не забуду. А теперь я хотела бы знать, какому из этих двух указателей мне следовать». Не так уж трудно было ответить на этот вопрос, потому что через лес вела всего одна дорожка, и оба указателя указывали именно на нее. «Я решу», — подумала Алиса, — «когда дорожка разветвится, и они покажут в разные стороны». Но не похоже было на то, что так получится. Она все шла и шла, долго шла, но всюду, где дорожка разветвлялась, обязательно были водружены два указателя, и оба они показывали в одну и ту же сторону, На одном было написано «к двойнюшечкину дому», на другом — «к дому двойняшечки». «Наверняка они живут в одном доме», — сказала Алиса, наконец. «Как я об этом раньше не подумала?» «Но долго я у них не задержусь, я только скажу им «здравствуйте» и попрошу показать мне дорогу из лесу. Лишь бы мне попасть в восьмую клетку, до того, как стемнеет». Так она шла и рассуждала на ходу, как вдруг за крутым поворотом чуть не наткнулась на двух толстеньких человечков. Это случилось так внезапно, что она невольно попятилась, но тут же опомнилась и сообразила, кто это.